У нас всё будет. У вас всё будет. У нас всё будет. У нас всё будет. будет. Такая картина наблюдалась фактически во всех более-менее крупных городах Союза. Сигналы SOS летели по всей стране, и в первую очередь из портов ситуация, при которой полки магазинов были пусты, а в стране имелись в избытке любые продукты и товары, могла привести только к одному к бунтам населения, чего собственно и добивалась пятая колонна. В городах страны, в первую очередь в крупных промышленных центрах, где многочисленный рабочий класс, ну, в Москве или Ленинграде, начинаются массовые протесты людей, умело переводимые в бунты и беспорядки. К осени 90-го года ситуация для этого уже созрела. Газеты и журналы пестрят сообщениями о хлебных, водочных, табачных, мясных и прочих бунтах. Причем застрельщиками этих публикаций выступает пятая колонна «А». В статье Массона, академика Шаталина, крёстного отца бридовой программы 500 дней в журнале Огонёк предваряется снимком толп людей у магазинов с ремаркой: ежедневно, словно по мановению волшебной палочки, дефицитными становятся товары, которые ещё вчера были в избытке. Нечем бриться, нечем мыться, нечем чистить зубы, нечем и так далее. В этой статье Шотален после сведения на несовершенство статистики в области экономики и прочей шелухи говорит о главном. Подойдя к кратке итоги рассуждений о расширении в СССР объема производства товаров и платных услуг как главного фактора сбалансированности потребительского рынка, подчеркнем, что СССР нужна финансовая и техническая помощь развитых стран, контакты с которыми в силу объективной логики событий должны непрерывно расширяться. Но и СССР должен войти в тему мирового хозяйства в костюме, сшитом опытным политическим и экономическим портным. Яснее не скажешь. Особо напряженное положение создавали в Москве. Ну и понятно. Огромные массы девятимиллионного города, направленные умелыми кукловодами, способными смести любую власть, а уж тем более власть импотентную, Они ведь прекрасно понимают, что именно в Москве сосредоточена вся власть огромного государства. Перебирая сотни газетных вырезок восемьдесят восьмого-девяностого годов, только по одной Москве, поражаешься той наглой самоуверенности пятой колонны в своей безнаказанности. Преступления, которые творились тогда на плодо овощных базах Москвы и в агропромышленном комплексе города, которым тогда руководил Лушков полностью подпадали под высшую меру наказания. Лужкова ещё в восемьдесят восьмом году предупреждали и тыкали носом в тот бардак в столице, который касался его сферы деятельности. Еще в 1988 году, в июле, газета «Московская правда» приводила данные о неудовлетворительной работе в сфере реализации сельхозпродукции, низком качестве закупаемых плодов и овощей, поступающих в город, ограниченный ассортимент плода овощей, захламленность и грязь в торговых помещениях. Но Лужкова тогда только предупредили за неудовлетворительную работу. Так называемое гниение плодовощной продукции приносило торговой мафии Мили и Арны Бороши, которыми она щедро делилась с партхозной менклатурой. Миллиарды делались просто. Скажем, завезли на базу 1000 тонн помидоров по цене 2 рубля за килограмм. 20 тонн гноят, чтобы было что показать контролю, а списывают потом на порчу 400. Таким образом, появляется левая продукция в количестве 380 тонн, значит, в карман торговой мафии пойдет 760 тысяч рублей. И это только по одной овощной базе за один завоз. На эти деньги тогда можно было купить 130 легковых машин марки «Жигули». Не надо было быть большим аналитиком, чтобы понять, кому это выгодно. Простые люди писали в газеты и журналы письма, где не боясь прямо заявляли о виновниках тотального кризиса. Осенью 90 -го года литературная газета выходит под шапкой Дефицит версий и комментарии. Она обобщает письма народа, который выдвигает нескольких виновников происходящего: новая власть, мафия, враги народа. Но Вся эта подрывная работа, направленная на взрыв народного возмущения властью, всего лишь вершина айсберга. Ибо главный удар наносился по промышленности и сельскому хозяйству. Ибо хаос в экономике такого огромного государства, каким был Советский Союз, неизбежно разрушал финансовую систему страны и обрушивал рубль в пучину неуправляемой инфляции. Непонимание Горбачевым Основы системы управления государством и его экономикой неумение вычленить главные проблемы страны, политическая импотентность в проведении в жизнь принимаемых решений и последующее предательство неизбежно ведут страну к тотальной катастрофе.